Глава одиннадцатая. В трактире Удри. «То есть говорить ты мне это не собирался?» — холодным тоном уточнила Лорес, сложив руки на груди. Она не обращала внимания ни на богатое убранство отведенных ей покоев в одном из зданий храмового комплекса, ни на роскошный букет присланный будущим мужем, не на украшения из чистого золота с крупными сапфирами, что лежали на застеленной алом покрывалом кровати. В воздухе витал аромат благовоний. Из распахнутого окна доносился запах хвои и горной свежести. Ядха стоял возле входа. Кажется, приблизится хоть на шаг, пока красавица-невеста не перебушует и не выпустит пар, он не решался. Впрочем, в этом была своя логика. «Зачем пытаться погасить вулкан, если лучше подождать, когда пройдет извержение?» «И пусть Ларет сейчас была больше похожа на ледяную королеву, в сути это не меняло». «И?» – поторопила она, слишком долго не получая ответа. Ядха пожал плечами. «Собирался, только не сразу. Представляешь свой восторг, когда бы ты услышала «Привет, Ларет!» «Я земляной шаман, завтра мы женимся, а послезавтра ты станешь богиней. Человеческих жертвоприношений не обещаю, но все равно будет весело». А Ларет мрачно посмотрела на него. Определенное рациональное зерно в его словах, разумеется, было. И хоть до одури хотелось затопать ногами и закатить истерику, все равно ничего не получалось. Разум упорствовал а эмоций было недостаточно, чтобы мог получиться хороший взрыв. К сожалению. я отховел себя достаточно прилично, никто ее здесь не обидел. Относились с уважением и... Ну, в общем, негде разгуляться. «Но хоть что-то сделать ты мог», устало произнесла она, шумно выдохнув. «Что?» приподнял бровь шаман. Кажется, такая формулировка его несколько озадачила. Впрочем, судя по всему, Он все же готовился к истерике, а тут Аларет мысленно немного даже позворатствовала. Так тебе и надо. Ни капли не знаешь женщин, так в любой момент будь готов к какой-нибудь неожиданности. А кто из нас мужчина? буркнула она. Так и будешь стоять? Ядха выразительно посмотрел на широкую постель, всем видом показывая, что, конечно, можно не только стоять. И тот же едва успел перехватить служившей подушкой продолговатый валик, метко брошенный оскорбленной невестой. «До свадьбы даже не рассчитывай!» – отрезала Ларет. «Так это дело недолгое», – заметил он, медленно приближаясь. Однако слишком близко подойти не смог, так как она выставила ладони вперед и уперлась ими в широкую грудь. «Ты лучше скажи, каким образом я стану богиней?» Практичное, отметил Ядха, но тут же охотно разъяснил. «Когда мы проведем брачную ночь, часть моих сил перейдет к тебе. Учитывая, что ты женщина, энергия перетерпит изменения, и твои возможности уже в корне будут отличаться от моих». Его руки легли на ее плечи и немного сжали, словно давая понять, что никуда уже не деться. «Согласие дано, а значит...» Впрочем, Аваретта не собиралась отказываться от своих слов и делать что-то, что противоречило бы ее первоначальному обещанию, но все же хотелось бы более человеческого отношения. Хотя, если тут все боги, то о чем можно говорить? Эта мысль показалась забавной. Решив, что правды в ногах нет, она присела на край кровати, ловко высвободившись из рук Ядхи. «Есть ли еще что-то такое, что мне необходимо знать?» спросила она, глядя на него в упор. Шаман сел рядом, настолько близко, что одновременно захотелось и отодвинуться, и, как ни странно, остаться на месте. Все же он был весьма привлекательным. А после боя с Белаем Алларет поняла, что еще невероятно сильным и храбрым. И пусть ей приходилось держать защитный купол, но он не давал ей выйти к врагу и защищал как мог. Хорошо, кстати, защищал. Факт. «Нет», — ровно ответил Ядха, — «мой благородный родственничек, шар ему за пазуху, выдал все секреты, выставив меня дураком. Так что все сделано». Тон, которым это было сказано, настолько поразил Аларет, что она изумленно уставилась на ядху. Тот, невидящий, смотрел куда-то прямо перед собой. Ты излишься? Тихо спросила она. Нет, я просто в восторге, криво усмехнулся он. Вечно лезет туда, куда не просят. Горечь, с которой это было сказано, заставила Аларет взглянуть на будущего супруга по-новому. Зараза, конечно, но не такая, как может показаться. А как будет проходить свадьба? Что у вас тут принято? Ритуал провести лучше в храме, вздохнув, сказал шаман. Про камни, сама понимаешь, была просто неуместная шутка со стороны Аакха. Он любит проверять стойкость духа, ну и вообще смотреть на реакцию. А предупредить я не успел. Ну, Аларет пожала плечами. «Вы оба хороши!» Ядха хмыкнул. «Не буду спорить. Ну и ты еще тот букетик фиалок!» «Сам выбрал!» Ни капли не смутилась чародейка. «Так что? Сумеем сделать маленький праздник в Чемрайне?» Ядха чуть пожал плечами. «Обычно так не делали, однако не вижу причин для отказа. Но и ты мне тогда кое-что пообещай!» Черные глаза внимательно посмотрели на Аларет и в груди у нее вдруг стало очень горячо. «Что?» – спросила она пересохшими губами. «Что не передумаешь и уйдешь со мной?» Сказанное несколько озадачила. «Я и не собиралась», – твердо сказала Алларет. «Только не обещаю, что по щелчку пальцев превращусь в влюбленную супругу. Мне потребуется время, и любовь нужно заслужить». Я отхватил ее руку в свою и коснулся губами тыльной стороны. «Поверь, я все для этого сделаю, моя белая госпожа!» В таверне Удри было шумно. Длинный прямоугольный стол поставили в центре зала, застелили на крахмаленной белой скатертью и спешно раскладывали столовые приборы подавальщики носились на кухню, чтобы схватить поднос с очередным вкусно пахнущим блюдом и вернуться назад. Золотоволосый Дри наблюдал за работниками и давал распоряжение, что и как лучше расставить, какого вина принести из подвалов, как украсить дверной проем. Все же почти свадьба, дорогих гостей надо встретить как полагается. Юная подавальщица с рыжеватой косой и задорными веснушками чуть не врезалась в Дри, Подняла глаза, залилась румянцем, пробормотала извинения и шмыгнула на кухню. Я глазам своим не поверила, когда сообразила, что это Алия. Вот так встреча, и хоть жутко хотела с ней поговорить, но сейчас нельзя было отвлекать. Она на работе. Правда, не ясно, как умудрилась устроиться к этому красавчику. Пусть заведение не для королевских особ, но все же столичная таверна, да еще и с таким хозяином. «Засмотрелась на звезду Райна? шепнул Ализар и обнял меня за плечи, привлекая к себе. «Не-а!» — помотала я головой. Радость, что мы сидим в углу зала. Ализар настоял, что подготовка к торжественно-гастрономической части должна пройти под его присмотром и одобрением. Все же Аларед девушка капризная, поэтому лучше перестраховаться. А что тогда? Его дыхание обожгло мою щеку. Пришлось сделать глубокий вдох и прогнать подальше мысли о вчерашней ночи. Это было непередаваемо. Едва мы покинули дворец, чародей твердо заявил, что никогда не отпустят меня ни на шаг. Даже в лес, в котором, по идее, скоро надо будет заниматься ответственной работой лесничий, Но не сейчас. Перед самым уходом принцесса Хилья вдруг заявила нам, что мы отправляемся в Аймарию в составе королевской делегации. Правда, на официальных приемах будет присутствовать только Ализар, что и логично. Однако все равно было страшно. Вот всю ночь чародей и убеждал меня, что бояться нечего, но и убедил. Да так, что пришлось отказаться от платья с глубоким вырезом, иначе ненужное внимание было бы обеспечено. «Удивлена, что тут Алия!» Наконец произнесла я и посмотрела на Ализара. Он только чуть-чуть пожал плечами. «А почему нет? Молоденькая, шустрая. Да народу тут побольше, чем в деревне у кромки леса. Возможно, и замуж скоро выскочит». Я фыркнула. Чародей довольно улыбнулся и поцеловал меня в щеку. «Не делай вид, что сердишься!» – шепнул на ухо. «Даже не думала!» – невинно сообщила я, захлопав ресницами. Ализар рассмеялся, и тут же к нам подошел Дри, посмотрел на обоих, с трудом скрывая улыбку. Вам что-нибудь принести? Ожидание, как я понимаю, может затянуться. Ализар вопросительно посмотрел на меня, однако, как ни была я голодна, но раньше прибытия Аварат и Ядхи начинать есть не собиралась, точнее, земляного шамана и белой госпожи. Сестра Ализара передала нам чародейское письмо, где сообщалось, что она стала женой Ядхи, но еще не все ритуалы проведены, а так как мы скоро уедем в ваймарию хочет увидеться еще разок. Честно говоря, я не совсем понимала, почему именно такой расклад, ведь мы недолго отсутствовать будем. Но Аларет было не переубедить, а Ализара вовсе отнесся философски. «Нет», – покачала я головой, – «ждать так ждать». Неприлично, если гости наедятся раньше виновников торжества. «Ну, я бы не сказал», — усмехнулся Дри. «Голодный гость такая напасть, что никому и пожелаешь». Я невольно рассмеялась, и Ализар тоже. Дри ответил нам очаровательной улыбкой и, вежливо извинившись, сослался на дела и пошел на кухню. Когда он все же скрылся за деревянными дверьми, я выдохнула спокойно. «Слушай, все же он немного странный». «Но не в меру обаятельный», — подкалывала Лизар. Я отмахнулась. Что есть, то есть. Но глупо как-то ревновать меня к Дри. о чем прямо и сказала. А Лизар сделала вид, что и не думала о таком. Вообще его мысли сейчас занимает Хилар. Услышав имя синеглазого чародея, я уже не знаю, какой раз спросила. «Так почему он хочет уйти?» Мой чародей некоторое время колебался, явно друг просил не распространяться, но сопротивляться моему взгляду, как у корона, просившего поесть, было нереально. Поэтому, вздохнув, он все же сказал, «Земляной шаман знает один ритуал, при правильном его проведении и соблюдении всех тонкостей». Ализар резко замолчал, однако потом все же продолжил, только очень тихо. «Можно вернуть усопшего к жизни». Некоторое время я молчала, обдумывая услышанное. «Восстание из мертвых? Да уж, ничего не скажешь, но...» «Это для Дая Хилара, шепнула я. Ализар кивнул и сжал мою руку. «Ритуал даст результат только в том случае, если по погибшим здесь сильно скорбят, и любовь оставшегося в живых настолько сильна, что способна победить смерть». Оказалось оказалось нереальным. Однако женщина Хилара была непростым человеком, а связь, да, это куда серьезнее обычного брака. Надеюсь, у них все получится. Эх. Дверь в таверну распахнулась, и на пороге появился Ядха. На мгновение в зале повисла тишина. И пусть для подавальщиков в трактире он был всего лишь гостем и клиентом, я его таким видела в первый раз. В костюме из белой кожи, со своеобразными металлическими украшениями таким серьезным выражением лица, что делалось немного не по себе. Впрочем, он земляной шаман. Существо, пришедшее из мира, в котором простым смертным никогда не побывать. Поэтому тут даже и говорить не о чем. А потом вошла Аларет. У меня перехватило дыхание, а рядом шумно вздохнул Ализар». Так, так, неудивительно. На ней тоже был белый костюм, повязка с серебряными бляшками на белокурых волосах и искрящиеся лунным светом широкие браслеты, унизывающие руки от запястья до локтя. Когда она появилась в зале, возникло ощущение, что стало как-то теплее и уютнее. Какая красавица, выдохнул кто-то рядом. Я не могла не согласиться. Весь Этот наряд ей шел невероятно, а Варет сейчас ни капли не напоминала придворную даму, но в то же время выглядела куда прекраснее и значительнее, чем раньше. Лунная богиня, красавица сказок про небесных фрейри, которые посещали Землю только раз в жизни, чтобы принести людям покой и благоденствие. От меня не укрылось, что Ядха смотрел на нее как зачарованный. «Вот уж точно!» Пара так пара, они прекрасно подходили друг к другу, и, не зная истинной истории, непременно подумала бы, что вместе они по большой любви, ибо такие пары могут соединяться только богами». А Ларет подошла к брату и обняла его. Потом повернулась ко мне, приблизилась, мягко поцеловала в лоб и шепнула. «Береги его, теперь я буду далеко». Ядха стоял в нескольких шагах и все слышал. «Но мы будем приезжать», — заметил он. «Эй, трактивщик, начинаем!» Тот улыбнулся и хлопнул в ладоши. «Все для вас, дорогие гости! Этим и славится замечательное заведение Удри!» Ализар привлек меня к себе и поцеловал. «И в этот момент я поняла. Все обязательно будет хорошо и у нас!» и у Алларет с Ядхой, и у Хилара, и у всего амритского народа. Веселье в трактире разошлось вовсю. Терши некоторое время понаблюдал за происходящим, довольно усмехнулся и отошел в сторону. На улицах было немноголюдно, а покров невидимости славно спасал от чужих любопытных глаз. Дело было сделано. Пусть и не совсем так, как планировалось изначально, но все же с лесом будет все в порядке, с государствами тоже. Белая получил по заслугам, а потомки товары заживут нормальной жизнью. Земляной шаман снова возьмется за ум. женитьба бы вообще многих мужчин делает разумнее, как бы они этого не отрицали. Потихоньку все войдет в свое русло и наладится. А маленькая Виоре не грозит превратиться в лесного духа, Сила Ализара оградит ее от этого. Через полчаса Терши выбрался из города и направился прямо к реке. Так он все равно куда быстрее доберется до нужного места, чем пешком. Со стороны леса донесся пронзительный крик ночной птицы. Ветер зашелестел листвой деревьев. Терши задрал голову и посмотрел на небо. Черный бархат, усыпанный бриллиантовыми искрами. Огромная полная луна серебряным диском висела прямо над ним. На миг на губах водяного появилась улыбка, совсем не свойственная ему. Кто бы со стороны увидел, испугался бы, а ты и вовсе не поверил бы собственным глазам. Терши прислушался к шепоту, медленно несущей свои воды реки, а потом молниеносно бросился в нее, оставляя на берегу только следы на мокром песке. Вода приняла его в объятия как родного, как часть себя. Приласкала тело, поцеловала в приоткрытые уста. И вдруг миг выцвели рыжие волосы, став прозрачными струями, а белое тело приобрело оттенок аквамарина. На невероятной скорости течения унесло терши прямо к водяной мельнице в чаще леса, подальше от шумного чимрайна. Когда же он вынырнул, то не осталось и следа от прежнего шаловливого водяного. Мельничное колесо медленно ворочалось, вода с тихим плеском падала с него. В окнах дома слепого мельника горел зеленоватый свет. Дверь с тихим поскрипыванием покачивалась. Словно отец ветра задумчиво играл, ею от нечего делать. Впрочем, так и было. Ак показался из-за двери, выпустил колечко молочно-белого дыма, пристально посмотрел на стоящую перед ним красавицу с высокой полной грудью и довольно прищурился. «Так то мне нравишься куда больше», — заявил он. «Терши». Точнее, так кто им была, выкрутила длинные волосы, спускавшиеся до бедер, и фыркнула. «Какая разница, кто и как выглядит, если живет очень долго и считает время не днями, а веками?» «Развратник», — мягко сказала она журчащим голосом и медленно подошла к двери. «Тебя не пускают?» «Да нет же», — рассмеялся Ак, продолжая жадно изучать ее фигуру. «Не хочу, чтобы ты заблудилась. А уника. И того и бытовую гляди, позабудешь, что да как». «Это ты просто не можешь принять мое мужское воплощение», хмыкнула она и скользнула в темный коридор. Впрочем, тьма тут же рассеялась от исходящего голубоватого света от фигуры богини. «И это нормально», – ни капли не смутился Аак, следуя за ней. «Женщин, я люблю больше мужчин». «Расскажи мне тут еще». Донесся из комнаты низкий голос того, кто для всех местных жителей был слепым мельником, а у Ника и Оак оказались в помещении залитым зеленоватым светом. Находившийся там человек поднял голову и посмотрел на обоих. Сквозь повязку, скрывавшую его глаза, казалось, сияют нереально яркие изумруды. Сними! хмыкнул Оак. И рога можно не прятать. Тот не отреагировал. Тогда Ауника подошла к мельнику и аккуратно сняла повязку. Едва сдерживая улыбку, словно говоря, «Все никак не наиграешься». И тут увидела в зеленых глазах, где прятались вся сила и таинственность леса, такую же улыбку. Ауаку селся на лавку и потянулся к отвару в большой деревянной кружке, стоявшей на столе. Ауника села рядом с хозяином леса. «Домик маловат». Заметил отец ветра. «Разгуляться негде. Отшельнику Дога не нужны хоромы», мягко сообщил хозяин леса, с усмешкой поглядывая на воздушного собрата. «Твои проблемы», – не растерялся тот. «Можно было и другой облик выбрать. Из нас еще никто не додумывался до такого. А у Ника хоть и вселилась в мужское тело, но без всяких изъянов. Вот даже подружку нашла». «Слушай, а ты чего так проказничаешь?» Мать воды повела плечом и погрозила ах, указательным пальцем. А ты не завидуй. К тому же, когда я выбираю облик цирши, то полностью меняю сознание. Поэтому на никаких неудобств точно не испытывает, а мой водяной народ тем временем находится под присмотром. Но почему простой ши? А и хозяин леса переглянулись. Тут они понимали друг друга прекрасно. Выбрать земным воплощением кого-то влиятельного – не вариант. Ведь обязательно найдется кто-то, кто заподозрит неладное. Пусть люди не боги, но думать они тоже умеют. А так, простой, шкадливый ши и чадоковатый, вызывающих одновременно сочувствие и восхищение слепой мельник. Ближе к народу лучше услышат, о чем он говорит и страдает. А короли да аристократы далеко не все знают о том, что нужно людям, да и не всегда хотят слышать. «Ты не сравнивай!» пророкотал хозяин леса. «Тебя жители так Арнахта, по-другому воспринимают. А тут культов нет. У нас участок работы потяжелее будет». Ах, закашлялся, сделав вид, что поперхнулся. «Мол, как вы обо мне такое могли подумать?» Однако, заметив взгляды своих божественных собратьев, только фыркнул. «Ничего вы не понимаете», — возвестил он. «Богом быть не легче». Аоника рассмеялась с журчащим смехом, а хозяин леса покачал головой. Теперь можно было спокойно рассмотреть рога, венчавшие его голову, а одежда и вовсе кое-где треснула по швам, обнажая кожу и литые мышцы. Худосучный долго все же имел совсем иное телосложение, и приходилось все время следить, чтобы случайно не вернуть свой истинный облик. «Ты мне вот что скажи», – неожиданно посмотрел Аак на хозяина леса и даже дым стал подниматься из его трубки. «Почему ты насылал сны на лесничью и чародея? Зачем это надо было? И почему приплел туда короля?» Аоника с интересом посмотрела на обоих мужчин. «Вот как?» А она не подозревала, что это дело рук одного из них, а не совершенно обнаглевшего Белая. «Ну вот и впрямь интересно, зачем?» Хозяин леса, однако, даже не подумал смутиться, только пожал широкими плечами. «Сны?» Всего лишь сны. Никого из них я не зачаровывал. Просто подтолкнул друг к другу. Билай должен был вот-вот появиться, а Ализар и Алларет запросто могли пойти не по тому пути, который нужен. Не сообразили бы просто, что надо просить помощи у леса. Ведь в роду не передавалось от родителей к детям, что у них есть враг. Все оборвалось на первом погибшем. Но я же не мог стоять в стороне и молча смотреть. Вдруг бы он оказался сильнее. А, король, тут случайно получилось. А уника покачала головой. Ты хитрец, произнесла она. Ах, хмыкнул и рассмеялся. Хозяин леса только улыбнулся уголком губ. Да, честная игра. Хорошо, когда оба участника не намерены использовать нечестные приемы. Бела же неоднократно пытался переступить черту, а мое терпение не безгранично. Но Виора-то начал оак Хозяин леса отмахнулся. «У них все решила встреча. Если бы они не понравились друг другу, то ничего бы и не было. Поэтому, брат Ветер, не вини меня в привороте. Не умею я. По этим делам у нас Сауника. Мать воды изумленно приподняла брови, делая вид, что не понимает, о чем речь. Впрочем, тут она ничего не делала, никаким боком причастна не была. А Лизар и Вейора сами решили, что нужны друг другу. А то, что хозяин леса немного помог... Ну что ж, помощь — это хорошо. А что Ядха? — полюбопытствовала она. Как он? Уживется со своей белой госпожой? Ах, кивнул. На миг на его губах появилась улыбка. Аллара — это умная девочка. У них все будет замечательно. Порадует меня внуками. Не сразу, конечно, но порадует. А что с королем? — подал голос хозяин леса ведь у аймарцев и впрямь виды на принцессу, и наира аль не собираются отступать тоже. «Ну и Хелия далеко не глупа», — заметила Аоника. «Ой!» — неожиданно отмахнулся Ах. «А давайте не загадывать, а? Ведь так намного интереснее». Трое богов посмотрели друг на друга и улыбнулись. «И впрямь интереснее. А если что пойдет не так?» то всегда можно вмешаться, и всем будет хорошо.